Девять дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по-русски, впрочем, хотя иностранец, но русский всем сердцем и всей душою, как он сам говорил про себя. Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по-русски, Чувствовал себя все-таки растроганным, когда он явился пред нашим всемилостивейшим повелителем, как он писал, с известием о пожаре Москвы, пламя которой освещало его путь. Хотя источник печали господина Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него какие известия привезли вы мне грустное полковник очень грустное ваше величество отвечал мишо со вздохом опуская глаза оставление москвы неужели предали мою древнюю столицу без битвы Вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь. Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, именно то, что под Москвою драться не было возможности, и что так как оставался один выбор потерять армию и Москву или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее. Государь выслушал молча, не глядя на Мишо. «Вступил ли неприятель в город?» — спросил он. «Да, Ваше Величество». И в настоящую минуту Москва обращена в пепел. «Я оставил ее объятую пламенем», — решительно сказал Мишо. Но, взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому, что он сделал. Государь тяжело и часто стал дышать. Нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажнились слезами. Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость, и, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо. Я вижу, полковник. «По всему, что происходит, — сказал он, — что проведение требует от нас больших жертв. Я готов покориться во всем его воле. Но скажите мне, Мишо, как оставили вы армию, покидавшую без битвы мою древнюю столицу? Не заметили ли вы в ней упадка духа?» Увидав успокоение своего всемилостивейшего повелителя, Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа. Он не успел еще приготовить ответа. «Государь, позволите ли вы мне говорить откровенно, как подобает честному воину?» сказал он, чтобы выиграть время. «Полковник, я всегда этого требую», — сказал государь. «Не скрывайте ничего. Я непременно хочу знать всю истину. Государь», — сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкой и почтительной игры слов. «Государь, я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата, без исключения, в великом отчаянном страхе? Как так? Строго нахмурившись, перебил государь. Мои русские могут ли пасть духом от неудач? Никогда! Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов. Государь! сказал он с почтительной игривостью выражения. «Они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте души своей не решились заключить мир. Они горят нетерпением снова сражаться, говорил уполномоченный русского народа, и доказать вашему величеству жертвой своей жизни, насколько они вам преданы». А, успокоенно и с ласковым блеском глаз, сказал государь, ударяя по плечу Мишо. Вы меня успокоиваете, полковник. Государь опустив голову, молчал несколько времени. Ну так. «Возвращайтесь к армии», — сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо, — «скажите храбрецам нашим, скажите всем моим добрым подданным, везде, где вы проедете, что когда у меня не будет больше ни одного солдата, я сам стану во главе своих любезных дворян и добрых мужиков». И истощу таким образом последние средства моего государства, этих средств больше, нежели думают мои враги, говорил государь, все более и более воодушевляясь. Но если бы предназначено было божественным провидением, сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, чтобы династия наша перестала царствовать на престоле моих предков, тогда истощив все средства, которые в моих руках, я отпущу бороду до сих пор. Государь показал рукой на половину груди и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого. Я умею ценить. Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слезы, и прошел вглубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя раскраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева. «Полковник Мишо, не забудьте того, что я вам сказал здесь. Может быть, мы когда-нибудь вспомним об этом с удовольствием. — Наполеон или я? — сказал государь, дотрогиваясь до груди. Мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет. И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо, хотя иностранец, но русский сердцем и душою, почувствовал себя в эту торжественную минуту восхищенным всем тем, что он услышал, и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным. «Государь!» — сказал он. «Ваше Величество, подписывайте в эту минуту славу своего народа и спасение Европы!» Государь наклонением головы Отпустил Мишо.